Князь Данила Романович Галецкий В XIII веке весь ход исторических событий в Юго-Западной Руси долгое время вращается около личности Данила г а л и ц к о г о Чтобы понять значение этой личности в свое время, необходимо бросить взгляд на предшествовавшие события в этом крае. Юго-западная Русь-Галичина, как во внутреннем строе своей жизни, так и по внешней обстановке, находилась в таких условиях, при которых все более и более слабела связь, соединявшая ее с остальными русскими землями. Хотя и здесь не угасало сознание народного сродства с последними, но история указывала им различные между собой пути. Это видно уже в XII веке. г а л и ц к а я земля до 1188 года находилась в княжении рода Ростислава Владимировича, внука Ярослава I. Володарь сын Ростислава по смерти несчастного Василька сделался единым князем и передал после себя в 1141 году власть сыну своему Владимиру, обыкновенно называемому Владимирком. Ему наследовал сын Ярослав, прозванный в полку Игореве, осмомыслом. Соединенная в одних руках г а л и ц к а я страна была долго избавлена от внутренних княжеских междоусобий и, благодаря счастливым условиям своей природы, находилась сравнительно с другими русскими землями в цветущем состоянии. Власть княжеская совсем не имела здесь монархической силы. Князь был князем... по старой славянской идее. Видно, что завоевание русскими князьями этой хорватской земли и присоединение ее к общей системе русских земель под властью единого княжеского рода не изменили древних общественных привычек. Князья, правившие Галичем, были избираемы и зависимы от Вечи. Но самой Вечи н а х о д и л о с ь в руках богатых и сильных владителей земель, бояр. Они, как видно, успели до того возвыситься над остальной массой народа, что исключительно управляли делами страны. Впрочем, есть известие о том, что люди незнатного происхождения попадали в бояре, из чего надо бы н о п о л а г а т ь что г а л и ц к а я аристократия основывалась не столько на знатности родов, сколько на удаче и богатстве. г а л и ц к и е князья, находясь в такой зависимости от веча, что оно судило не только их политическую деятельность, но и домашнюю жизнь. Таким образом, когда Ярослав, невзлюбивший своей жены Ольги, взял себе в любовницы какую-то Анастасию, г о л и ч а н е не стерпели такого соблазна, сожгли Анастасию и принудили князя жить с з а к о н н о ю женой. Все попытки Ярослава удалить своего законного сына и передать наследство незаконному остались напрасны. Ярослав умер в 1187 году, Галичане, вопреки его завещанию, изгнали этого незаконного сына Олега и поставили князем законного Владимира. Но и этот князь вскоре подвергся строгому суду веча за свое соблазнительное поведение. Он был предан пьянству, не любил советников, насиловал чужих жен и дочерей, взял себе в жены попадью от живого мужа и прижил с нею двоих сыновей. Галичане так вознегодовали, что некоторые хотели взять князя под стражу и казнить, но другие потребовали от него развода с Попадьею, предлагая ему достать жену по нраву. Владимир, опасаясь за жизнь своей возлюбленной п о п а д ь и убежал вместе с нею и детьми в Венгрию, а галичане призвали вместо него князя из соседней Волынской земли, р о м а н о Мстиславича, в 1188 году. р о м а н Мстиславич, внук Киевского князя и з и с л а в а Мстиславича, известного в истории своей упорной борьбой сначала с Суздальцами, а потом с Юрием Долгоруким. Род Романа ш е л от Мстислава, старшего сына м о н о м а х Говорят, что сам Роман тайно действовал в Галиче в свою пользу, добиваясь избрания. Этот князь, умный и сильный волею, недолго удержался в Галиче. Король венгерский Бела I к которому было обратился изгнанный Владимир за помощью, заключил последнего в башню, завоевал Галич, посадил там сына своего Андрея. Роман принужден был бежать в свой Владимир Волынский. Успехом венгров способствовало то, что в самом Галиче образовалась партия, искавшая себе выгод от венгерской власти. Непрочно, однако, оказалось там и могущество иноземцев. Будучи католиками, они очень скоро успели раздражить против себя народ неуважением к православной религии. Владимир, между тем, убежал из своего заключения и с помощью польского короля Казимира Справедливого снова овладел Галичем в 1190 году. Тогда Владимир, чувствуя свое положение до крайности Шатким, обратился к Суздальскому князю Всеволоду. отдавался ему под начало, обещая навсегда быть в его воле совсем г а л и ч и м Установлялась, по-видимому, тесная связь между противоположными окраинами тогдашнего русского мира, но это явление не имело никаких прочных последствий, так как ничего прочного не было тогда в отношениях русских князей между собою. По смерти Владимира Роман, уже не по вольному избранию, а с помощью польской рати и оружия, добыл себе снова Галич в 1198 году. По известию польского писателя Кодлубка, Роман жестоко отмстил своим недоброжелателям в Галиче. Он их четверил, расстреливал, з а р ы в а л живьем в землю и казнил другими изысканными муками, а тех, которые успевали убежать, приглашал воротиться, обещая разные милости. Но когда некоторые вернулись, то Роман, сдержав сначала д а н н ы е слово и осыпавший ласками и милостями легковерных, находил предлог обвинить их в чем-нибудь и предавал мучительной казни. «Не передавивши й пчел, м ё д у не есть», — приговаривал Роман. Он навел такой страх на галичан, что те просили польского короля, чтобы он управлял ими сам. или через своих наместников. Все эти известия о жестокостях романа находятся исключительно у польского историка, но не встречаются в русских летописях, в которых роман поэтически представляется удалым богатырем, страшным, подобно мономаху, только для неверных иноплеменников. «Он ходил по заповедям божьим», — говорит о нем русский современник, «побеждал поганых язычников, устремлялся на них, как лев», Гневен, как рысь, губителен, как крокодил, пролетал по их земле, как орел. И в самом деле этот князь и в других случаях показывал свою силу и деятельность. После долгой борьбы и междоусобий в Киевской Руси, он, наконец, успокоил ее, на время удержав своей власти. Сам он не сделался киевским князем, но посадил в Киеве своим подручником-племянника. Не раз побивал он половцев, побеждал Ятвягов и Литву. У польско-литовских историков сохранилось сказание, будто он запрягал побежденных литовцев в плуги, заставлял их расчищать леса и обрабатывать землю, и будто по этому поводу на Руси о нем составилась пословица «Зле романи робиш, ь что литвинам ореш». Но это известие, передаваемое уже в ш е с т н а д т о м веке, более чем через триста лет после романа, не имеет никакой исторической достоверности, тем более что у русских того времени, смотревших на Литву как на врагов, не могла удержаться пословица «охуждавшая суровость романа над врагами». Многого еще можно было ожидать от такого князя для судьбы Юго-Западной Руси. Но в 1205 году Роман поссорился с польским князем Лешком и был убит в сражении под завихвостом. Роман оставил по себе молодую вдову с двумя малолетними сыновьями. Старшему Данилу было тогда четыре года, а младший Василька был еще на руках кормилиц. ы На первых порах галичане признали князем старшего сына Романова и клялись верно охранять его. Но удержаться младенцу в такой беспокойной стране было решительно невозможно. Галичина представляла слишком лакомый кусок как для русских князей, так и для иноплеменных соседей. А г а л и ц к и е бояре не отличались постоянством, были падки на выгоды, и далеко не все могли любить племя Романова. Покушения на Галичину начали следовать за покушениями. Сперва попытался овладеть ею отец первой жены Романа, князь Рюрик Ростиславич Киевский, которого Роман после варварского разорения Киева, наведенными Рюриком половцами, заманил к себе на совет и постриг в монастыре. Теперь этот самый Рюрик, у с л ы х а в ш и е что Романа нет на свете, снял с себя монашеское одеяние, собрал свою киевскую дружину, нанял половцев и бросился на Галич. Вдова Романа обратилась под защиту названного брата и друга ее покойного мужа. Этот названный брат был прежний соперник Романа, тот венгерский королевич Андрей, который некогда вместе с своим отцом прогнал его из Галичи. Впоследствии, когда Роман в другой раз овладел Галичем, они подружились, назвались братьями и установили между собой такой уговор. Если кто из них умрет прежде, то другой будет заботиться о его семье. Андрей только что получил теперь венгерскую корону и не забыл своего обещания данного Роману. Он свиделся с княгиней в Санаке и, обласкавши й Даниила как родного сына, дал ему войско на помощь против Рюрика. Рюрик бежал обратно в Киев. Но в следующем году семье Романа грозила новая беда. В Чернигове собрался княжеский съезд, стеклись на совещание потомки Олега Черниговского. К ним пристал смоленский князь с сыновьями. Порешили они нанять половцев и идти добывать г а л и ц к у ю землю. По пути пристал к ним Рюрик с сыновьями и племянниками, поднявши с собою живших в Киевской земле б е р е н д е е в ветвь тюркского племени, близкую к торкам, печенегам, черным клобукам. Союзники вошли в совет и с поляками, с которыми еще не был у галичан заключен мир по смерти Романа. Вдова опять обратилась к Андрею, но пока из Венгрии пришла вспомогательная сила, она увидела себя в таком положении, что оставаться на месте казалось опасным. С одной стороны, русские половцы, с другой — поляки, да и сам Галич заволновался. Немного в Галиче было таких, от которых можно было ждать, что ее выдадут вместе с детьми. Она убежала с детьми во Владимир-Волынский, наследственный удел ее мужа. Галичане разделились на партии. Верх в г а л и ч е взял тогда боярин Владислав, изгнанный некогда романом. Он проживал в Северской земле, спознался с тамошними князьями Игоревичами и теперь подал галичанам совет пригласить их на княжение. Игоревичи находились тогда в том ополчении, которое шло на г а л и ч Получивши приглашение, ночью скрылись они из союзного стана и явились в Галич. Старший брат Владимир Игоревич посажен был на г а л и ц к о м столе. Другому брату Роману дали звенигород. Оставался третий, Святослав, без места. Тогда Игоревичи послали какого-то попа Владимир Волынский с такой речью к владимирцам. «Выдайте нам, Романовичи, и примите князем Святослава». а то города вашего на свете не будет». Владимирцы, услышавши это, пришли в такую ярость, что хотели убить попа, присланного к ним с этим предложением. Нашлись благоразумные, говорившие, что нельзя убивать посла. Однако эти благоразумные говорили так, потому что готовы были исполнить требования и г о р е в и ч Княгиня это проведала, и, посоветовавшись с боярином Мирославом, дядькою Данила, убежала из города ночью, тайком через стенное отверстие, боясь выйти через в о р о т Мирослав внес Данила, кормилица Василька. С ними был еще какой-то священник. Они бежали к Лешку, отдавались под покровительство человека, который еще считался с ними во вражде. Польский князь принял их с рыцарским великодушием. Княгиню с Васильком оставил у себя, а Данила с польским боярином Вячеславом Лысым отправил к Андрею Венгерскому и приказал сказать так. «Я не помянул злобы Романа, а ты был его друг, ты клялся защищать их, они теперь в изгнании, пойдем вернем их достояние». Належка, однако, на деле оказал для Романовича менее участие, чем на словах. Правда, он выгнал из Владимира Святослава Игоревича, приехавшего туда после бегства княгини, но отдал княжение не детям Романа, а родному племяннику Романа Александру Всеволодовичу, так как л е ш к а был женат на дочери его Гремеславе. Василька л е ш к а отпустил с матерью в Брест. б е р е с т я н е сами выпросили его себе князем, были довольны и говорили, что они как будто видят у себя великого Романа. Андрей Венгерский после бегства вдовы Романа рассудил, что нельзя удержать Данила на княжении и не мешал во дворению Игоревича в г а л и ч Но Игоревичи сами вскоре поссорились за свою добычу. Роман Игоревич с помощью другого брата прогнали третьего Владимира и овладели Галичем, но потом, по приказанию Андрея, венгерский воевода Бенедикт Бора, Схватил Романа в бане, отправил в Венгрию и стал сам управлять Галичем. В короткое время Бенедикт раздражил Галичан разными насилиями и своим распутством, так что по приглашению Галичан опять явились Игоревичи, прогнали Бенедикта и разделили между собой Галичину, на этот раз уже не ссорясь между собой, как прежде, и уступили княжение в г а л и ч и старшему из своей среды, брату Владимиру. Тогда, думая упрочить за с о б о ю власть, Игоревичи составили план истребить тех бояр, которые по своему непостоянству казались им опасными. Коварный замысел над некоторыми удался, но в числе обреченных на убийство был их прежний благодетель, боярин Владислав, по милости которого они получили княжение в стране. Владислав впору узнал о грозящей беде С другими боярами успел убежать к Андрею и просил теперь на княжение в Галич Данила, проживавшего у венгерского короля. Король дал войско на помощь Данилу. Прежде всех сдался Перемышль и выдал Святослава Игоревич. Звенигород защищался, но сдался после того, как князь Роман Игоревич, бежавший оттуда, был схвачен на мосту. Князь Владимир Игоревич счастливо убежал из г а л и ч и Отрока Данила посадили на отеческом столе. Плененных Игоревичей осудили народным судом и повесили события, выходившие из ряда обычных событий на Руси в то время. Малолетний Данила не мог долго удержаться среди бояр, хотевших править его именем. В Галич прибыла мать Данила, которую он не узнал после долгой разлуки. Бояре поспешили ее выпроводить из боязни, чтобы она не отняла у них власти. Когда Данила в слезах бросился за матерью, один из них схватил за повод коня его. Раздраженный отрок ударил мечом коня и ранил. Мать сама вырвала из рук его меч и убедила его остаться в Галиче, а сама уехала в Бельц. Услыхал об этом король Андрей, поспешил с войском и привел обратно мать Данила в Галич, а боярина Владислава, главного виновника ее изгнания, увел с собою в Венгрию в Оковых. Но как только Андрей удалился, бояре опять составили заговор против Данила и призвали на княжение Пересопницкого князя Мстислава. Данила должен был бежать. Андрей на этот раз не мог уже помочь ему, потому что в это время в самой Венгрии произошло возмущение, стоившее жизни королеве. Призванный Мстислав Пересопницкий, в свою очередь, не усидел в Галичи. Из Венгрии прибыл отпущенный Андреем Владислав, и тогда в Галичи после недавней казни князей произошло событие, также небывалое на Руси со в р е м е н и утверждения Рюрикова дома. Боярин Владислав, не принадлежавший к княжескому роду, назвался князем в Галиче. Но ему не дано было начать нового княжеского дома. л е ш к о приняв в сторону Данила, согнал с княжения Владислава и заточил. Владислав умер в заточении, Галич остался без правителя. Казалось тогда, что ни Данилу, и никакому другому русскому князю невозможно было усидеть в этом беспокойном городе. Лешко предложил Андрею посадить там малолетнего сына Андреева Коломана, обручив его с трехлетней дочерью л е ш к а Соломею. Это дело устроил воевода Покослав, показывавший до сих пор расположение к Романову семейству. В у д о в л е т в о р е н и и р о м а н о в и ч и наследственный удел Романа Владимир был отнят у Александра Бельского и отдан Данилу, 1214 год, которого хотели иметь князем и владимирские бояре. Таким образом, в руках Данила была теперь значительная часть Волыни, города Каменец, Тихомля и Перемиль отошли к Романовичам. С тех пор Данила надолго был лишен Галичи. Им овладел Мстислав удалой, который отдал за Данила дочь свою Анну. Данила собрал под свою власть Волынскую землю и возвратил от поляков Берестия, Угровеск, Верещин, Столпье, Комов и всю так называемую тогда Украину, то есть часть Волыни, прилегавшую к Польше по левой стороне Буга. Вследствие м этого была война. в которую невольно впутался Мстислав Удалой. Хотя н а велась сначала неудачно для Данила и Мстислава, но приобретенный Данилом край все-таки остался за ним. Вслед за тем Данила помирился с Лешком и обратился на Александра Бельского, который отступил от него во время обороны г а л и ч и и всячески вредил ему. За вероломство князя по тогдашним понятиям должна была отвечать его земля. Данила и Василька напали на Бельсночью и произвели там страшное опустошение. В памяти жителей надолго осталась эта ночь под именем Злой. По просьбе Мстислава Данила оставил Александра в покое. В 1224 году Данила вместе с другими князьями участвовал в страшной для русских битве прикалке. вел себя геройски и был ранен в грудь. Он так увлекся тогда битвой, что долго не замечал свои раны и заметил ее только тогда, когда, бежавши, й стал пить. Вернувшись домой и оправившись от ран, Данила вновь принялся расширять свои владения. Князь Мстислав Пересопницкий, владевший Луцком, отдал Данилу свою отчину, поручивший ему сына, который вскоре умер. Луцком поспешил овладеть Ярослав, сын двоюродного брата Романа, Ингваря, некогда княжившего в Луцке. Данила, едущи на богомолье в Жидичин, встретил Ярослава и н г в о р и ч а на дороге. Бояре подавали совет схватить его. Данила с негодованием отверг такую коварную меру. «Я еду на богомолье, этого не сделаю», — отвечал он. Но, возвратившись во Владимир, он послал своих бояр в Луцк. Они схватили Ярослава и потом овладели Луцком. Данила, хотя и дал в другом месте удел Ярославу, но уже в качестве своего подручника. В это же время Данила отнял у него дорогобуш, а у пинских князей ч е р т а р ы с к пленивший сыновей пинского князя Ростислава. Во всех этих делах Данила действовал заодно с Васильком. с которым он всю жизнь был неразделен и неразлучен. Пример очень редкий в истории русских князей. В 1228 году по смерти Мстислава Удалова Данила овладел понизием. Такое возвышение Данила возбудило против него целый союз русских князей. Ростислав Пинский сердился на него за отнятие ч е р т о р ы й с к а заплен сыновей возбуждал против него Владимира Рюриковича. Последний помнил насильственное пострижение своего отца Романом. К союзу пристали черниговские и северские князья. Но Данила услыхал об этом вовремя и пригласил ляхов, которыми начальствовал расположенный к нему воевода Покослав. Союзные князья осадили каменец и ничего не могли сделать. тем более, что приглашенный ими половецкий князь к о т я н перешел на сторону Данила. Они принуждены были отступить. Данила погнался за ними, но киевские и черниговские бояре приехали к нему от своих князей и убедили помириться. Таким образом, Данила уничтожил все замыслы соперников, и этот успех еще более поднял его в ряду русских князей. Не только все прежние области остались за ними, Но и пинские князья сделались его подручниками, а Владимир Рюрикович с этих пор является постоянным другом и союзником Данила. В 1229 году убит был в Польше союзник Данила Лешко. Данила отправился помогать брату его Конраду против Владислава, князя п о л ь с к о г о оставив подручника своего князя Пинского оберегать пределы Волыни от вторжения ятвягов.